«Где умер и похоронен Валюшин отец, да та ее сестра», — спокойно рассудил Аркадий. «Ну, где кто похоронен, писать, наверное, не обязательно, ошибаетесь, надо. Вы, видать, давно в руках анкеты не держали». «Я еще рассчитывала на конкретный совет, подсказку, что делать, но лейтенант неожиданно ответил, не ломайте себе голову, уйду я оттуда и все». «Как уйдете? Откуда уйдете?» — опешила я от возможности столь простого решения и от душевной ясности этого человека. «Не так это будет просто, но уйду с этой службы. Я люблю Валюшу. Цельного и бесхитростного человека встретила моя сестра на своем пути». Он и ушел. И потом никогда в жизни ни в чем, ни он, ни моя сестра не кривили душой, жили по совести, по достоинству. Возможно, потому и воспитали двоих прекрасных сыновей. Приезжая в Ленинград, я жадно искала встреч и бесед с подругой Ниночкой, порывистой, своевольной, в юности и неизменно ровной, неуязвимо спокойной, как человек, нашедший свое в религии теперь. Помоги установиться, никак не могу понять чего-то самого важного в жизни, ведь для чего-то дан человеку разум. Ты должна понять, Томуся, что от нас самих ничего не зависит. Совсем ничего. Все априорно назначено, и даже то, что у меня отняли сына, понимаю, такое принять непросто, но испытания посланы, чтобы что-то в нас изменить. Они указывают нам путь. Непросто, да. Перелистывая ленинградскую телефонную книгу, я находила знакомые фамилии. О, вот семья Д. Детство, Карповка. Их к в а р т и р а этажом выше, над нами. До блеска натертые полы. Трапеция в дверном проеме. На письменном столе микроскоп. Мамочка, можно я пойду к л ё л е и Вове? Иди. «С Вовой мы встречались позже, когда он был студентом медицинского института, а я студентка института иностранных языков. Вова пророчил мне карьеру дипломата. Будешь вторая, Калантай. В белые ночи мы наперегонки мчались на велосипедах. Мне хотелось яблоневую цветущую ветку. Он мой рыцарь, мое желание для него закон». А л ю л ю я после отъезда с Карповки не видела ни разу. В телефонную трубку услышала ее низковатый голос. «С ума сойти, Томка! Откуда ты взялась? Где? Что? Хочу тебя видеть!» «Боже, как хорошо, что кто-то ничегошеньки не знает про мое!» «А Вова в городе? Непременно ему позвони. Запиши номер. Он теперь живет отдельно один!» Он, знаешь, как будет рад. И служебный запомни. Я набрала служебный. Ты быть такого не может. Правда, ведь так не бывает. Я только вчера тебя вспоминал, Басилон. Где ты? Немедленно давай твой адрес. После работы приеду. Это можно? Ты одна? Сейчас мне надо на операцию. Ты хирург? Все расскажу, когда увидимся. Адрес хочу тебя видеть, понимаешь? Звоню тебе перед отъездом, сейчас уезжаю. Куда? На север. Зачем на север? Живу там. Приеду в следующий раз, тогда увидимся. Нет, нет. Дай тогда северный адрес. Ты не замужем? Тогда я прикачу к тебе. Идет? Я тебе напишу. Подожди, не вешай трубку, я должен тебя видеть. Дай слово, что напишешь. Слово? Из Микуни я написала в нашу с ним юность. Вова откликнулся. «Тамара, милая, твоё письмо обрадовало и ошеломило. Я даже не подозревал, что ты так тонко и чувственно воспринимаешь жизнь, так чудесно умеешь передать это». От строчек п о в е я л о теплом, лаской. Жизнь, в общем, очень неуютная штука, и когда ощущаешь искренность порыва, то так и хочется поверить в то, что еще есть на свете хорошее, доброе, ласковое. Ты вся...